Белян сидел на топчине и мастерил из прелой соломы крошечных человечков. Такими он, как все деревенские ребятишки, играл в детстве. Глупость, конечно, но больше ему тут нечем было заняться. Человечков набралось уже больше дюжины. Он рассадил их вдоль стены. Дважды в день юноши приносили еду. Утром миску каши, ломоть хлеба и ковшичек молока. Вечером похлебку и сухарь. Да еще кувшин воды и пей, сколько влезет» но ни пить, ни есть не хотелось. Пленник то ходил из угла в угол, то возился на топчине, то вздыхал, то мастерил из соломы человечков, то снова ходил. Волк, томившийся в соседней темнице, иногда выл. Он любил это делать, когда тишина становилась звенящей. Тогда охотник, несущий стражу у входа в казематы, Злобно рявкал на узника, а тот насмешливо отвечал «Не ори!» «Я проверяю, вдруг спишь!» Белян же, в отличие от оборотня, старался вести себя тихо, быть учтивым и услужливым, чтобы к нему не относились как к бешеному зверю. Увы, эти усилия его стражей не смягчили, напротив. Смирного угодливого паренька недолюбливали. Видать, решили, лицедействует, а сам держит зло за душой. Но он не держал, просто хотел жить и боялся пыток. На топчине в длинном рядке человечков появился еще один, когда засов на двери темницы заскрежетал в пазах. Узник тут же вскочил на ноги. Время вечерней трапезы еще не настало, значит, выходи, приказал стоящий в дверях статный парень. Ходящий засуетился, пригладил волосы, одернул рубаху и шмыгнул к выходу. «Эй!» — охотник постучал кулаком по двери соседнего каземата и посветил сквозь решетку внутрь. Из каморки злобно рыкнул оборотень, которого яркое пламя больно резануло по глазам. «Не ори!» — язвительно сказал ему человек. «Я проверяю, вдруг спишь?» Белян прикусил щеку, чтобы не прыснуть со смеху, а волкалак лязгнул зубами и расхохотался. «Не сплю!» «Если девку какую-нибудь мне приведёшь испортить, вовсе скучать забуду». «Благодарен будь, что не оторвали ещё то, чем девок портят», — ответил страж и подтолкнул Беляна к выходу. «Иди, иди, чего встал?» Тот поспешно прибавил шагу. Его вели туда же, куда и прошлый раз, в покое охотника, которого здесь называли главой. Юный пленник не помнил, чтобы кто-то прежде вселял в него столь дикий ужас». Глаза у мужчины были, как гвозди, смотрят на тебя и будто взглядом к стене приколачивает. Вот и нынче уставился, словно броситься хочет. Уходящего даже колени ослабли. Захотелось плюхнуться на лавку и сжаться там в комок. Нельзя, не разрешали. И он стоял, жалко сутулись. «Я хочу знать, где сейчас твоя стая и что там происходит». Человек глядел пристально и зло, не собирался жалеть. Не хотел сочувствовать. «Я...» — юноша закашлялся. «Я попробую!» Он зажмурился. Плесх наблюдал. Лицо кровососа напряглось. По нему прошла едва заметная дрожь. Несколько мгновений пленник молчал, а потом открыл глаза и сказал, «Они в лебяжьих переходах». «И что там?» Ходящий перемялся с ноги на ногу и виновато сказал, «Не знаю, просто они там, и все». Ему показалось, будто глаза того, кого называли главой, потемнели. Сколько их? Последовал новый вопрос. «Не знаю». Белян развел дрожащими руками. «Не знаю, господин. Я могу видеть очень мало, очень. Больше может рассказать только тот, кто там был, а я вижу урывками. Защита вокруг этого места сильна. Она не дает дотянуться». «Уведи его в мертвецкую и упокой», равнодушно сказал глава кому-то, кого пленник до этой поры не заметил, сидящий в дальнем углу женщине в сером одеянии. Незнакомка легко поднялась на ноги. «Топый!» — она толкнула ходящего в плечо. «Живее, ну!» Белян вцепился в запястье той, которой предстояло исполнить страшный приговор. «Госпожа, не надо, не надо, умоляю!» Он бухнулся в ноги женщине, даже не заметив того, что расшиб колени о каменный пол. «Не надо!» «Простите, я не лгу, я правда не могу, не надо!» Бьерга застыла, потому что визжащий в отчаянии кровосос обхватил ее колени и уткнулся в них носом. Колдунья перевела растерянный взгляд на Клесха. Лицо того по-прежнему было каменным. «Не ори!» Обережница дернула паренька за волосы. «Вставай!» «Нет, нет, нет!» Он так крепко обхватил ее ноги, что женщина покачнулась. оно ну, хватит!» Клесх грохнул ладонью по столу, и лежащие на нем берестяные грамотки подпрыгнули. Белян скорчился на полу, подвывая. «Я все сделаю, все!» «Ты бесполезен!» «Нет! Я... Я могу позвать того, кто все знает! Я могу позвать!» Глава поднялся на ноги и шагнул к пленнику. «Ишь ты!» «Я... Я позову своего вожака, он знает! Только не убивайте!» Колдунья передернулась от жалости и отвращения. Белян решил, она его сейчас ударит, но вместо этого женщина больно схватила полонянина за ухо. Несчастный заскулил, по лицу покатились слезы. «Вот же теле глупое!» — покачала головой бережница «И как тебя угораздило таким стать, а?» Он плакал, размазывая слезы по щекам. «Зови!» «Нынче!» — голос пленника был сиплым. «Нынче». Он снова зажмурился и стоял так на коленях едва не четверть оборота. Из-под ресниц катились слезы. Быстрее, быстрее, быстрее. «Не слышит! Он меня не слышит!» В глазах Беляна уже не было страха, только глухое смирение. «Я не могу!» «Оградительная черта на совесть сделана. Не получается!» Клесх и Бьерга переглянулись. «В мертвецкую», — только и сказал глава. Плечи приговоренного окаменели. «Я не виноват», — шептал юноша. «Не виноват!» «Как они не понимают, что он сделает, если защита переходов так сильна? Столько осененных в одном месте. Взять хоть цитадель, тут тоже сила потоками льется на протяжении веков. Так ведь и в переходах дар тратят не менее щедро». Белян стоял, опустив голову, а Клесх наблюдал за пленником. Спина сгорблена, в лице некровинки, губы перекошены от едва сдерживаемого рыдания. Слезы падают и падают, не врет. Убить его? Не так уж много у них ходящих в казематах, чтобы раскидываться, а этот, к тому же, осененный, мало того, дар видит, да и согласен на все, до того боится боли смерти. Жизни его лишать глупо. Знай себе, пугай. Но Даш слабину поймет, что угрозы главы пустые, что грош им цена, тогда уж не жди пользы. «Хватит рыдать!» — оборвал тихие всхлипывания Клесх. «Какой от тебя толк?» Пленник вскинулся и в отчаянии выкрикнул. «Я знаю еще одного осененного. Он рассказывал нашему вожаку про переходы. я Я попытаюсь, может, услышу его». «Он вряд ли мне отзовется, нас не связывает кровь, он меня не кормил, но он кормил того, кто... кто сделал меня таким! Я попытаюсь!» Глава усмехнулся. «Пытайся!» белян снова закрыл глаза. Женщина в сером одеянии села на лавку и неторопливо раскурила трубку. Юноша почувствовал запах дыма, вдруг ощутил, как болят разбитые колени, понял, что сильно устал и глубоко презирает самого себя, подумал о том, что если и сейчас ничего не получится, то эта самая женщина, годящаяся ему в матери, отведет его в подземелье, туда, где холодно и пахнет прелью, а там он очень-очень старался». Но по лицу главы так и не понял, доволен тот или по-прежнему считает его бесполезным.